Глава 42. Время неслось неумолимо. В попытках забыться я с головой закопалась в учебе и со остервенением тренировалась. Боль потери не уходила, лишь стала слабее и трансформировалась в тоску. Ненависть сжигала меня изнутри. Я металась между состояниями полного безразличия, созданного демоническими способностями, и излишней эмоциональности из-за отката. Постоянно злилась на обстоятельства, на себя за ошибки, даже на друзей и родных, хоть они и пытались поддержать. Мне казалось, что я не дотягиваю, плохо стараюсь. Меня выводила из себя мысль, что Декс наслаждается жизнью, когда дэниэл лежит в земле. Я выматывалась, срывалась на друзьях, грубила преподавателям и ужасно бесилась на себя из-за того, что не могу справиться с эмоциями. Я мечтала подавить их до конца, полностью. чтобы больше не чувствовать этой сосущей боли в груди, чтобы остались только цель и стремление. Но ничего не выходило, и я вновь переживала откаты. Двоены тот не гнушались и смертью студентов для распространения слухов обо мне. Они уверяли, что Дэниеля убили из-за меня. Я так рассверепела, что налетела на них прямо в столовой. До крови избила обоих. И Уитхем лишил меня допусков, которые ранее предоставил совет». Теперь приходилось тренироваться самостоятельно, к тому же и общие тренировки отменили на время таяния снега. Одногруппники приступали к практике, а я оказалась наказана своей импульсивностью. Как говорится, друг познается в беде. И я в полной мере осознала, какие преданные люди меня окружают. Они сносили мои закидоны, терпели, но чаще заставляли встряхнуться. Юджин привлёк меня к улучшению приложения. Алекс, Грег и Зак до потери сознания мучили на тренировках. Алан и Брайан поддерживали разговорами. Все альфы старались мне помочь, хоть словом, хоть простой шуткой. Майкл стал моим персональным солнышком, всегда находился рядом, умудрялся поднять мне настроение в любой момент дня и ночи. О да, даже случилось, что он заночевал у меня. Точнее, мы так долго болтали, что так и заснули. Он на полу, я на кровати. А на утро проспали и оба получили нагоняй. Наверное, именно он по-настоящему вытаскивал меня из депрессии. Апрельское солнышко припекало. Холодный март отступил, и студенты с радостью ожидали, когда смогут избавиться от верхней одежды. Я шла вместе с Брайаном к административному зданию, подставив лицо лучам солнца. Мы планировали вместе попить кофе с принесенными отцом пирожными. После раскрытия тайны он продолжил подбрасывать мне под дверь вкусности. Правда, теперь я каждый раз благодарила его по СМС. И иногда спрашивала о Декс. Демон больше не заявлял о себе. От того ярость кипела в душе, не находя выхода. По пути мы с Брайаном вяло обсуждали прошедшую тренировку. Не так давно Мия треском разорвала их отношения, и мой брат страдал... Совсем немного, но все же мне было его почти жаль. Хоть в глубине души я и вздохнула свободнее. Работать советчиком на две стороны — весьма изнурительное занятие. Хорошо, хоть они избавили меня от интимных подробностей своего общения, если, конечно, до такого дошло. Лично я предпочитаю верить, что все свидания они отправляли друг другу воздушные поцелуи и лишь иногда соприкасались ладонями. Желательно, когда прощались. Натали. Хватит винить себя. Я вздрогнула от резкого перехода. Брайан смотрел на меня хмуро и почти зло. К чему ты? Потому что тебя не узнать, Над. Ты не высыпаешься, беспричинно злишься, постоянно в своих мыслях. Да на тебе живого места нет из-за тренировок. Старшекурсники тренировались, и я попросилась к ним. Пожала плечами. Я только обрадовалась такой практике. Если подумать... Все мы разошлись в синяках, но довольные друг другом. «Натали, я о другом. Ты не в себе. Пора успокоиться, смириться». «Смириться? Когда их убийца жив?» «Даже если его найдут, даже если убьют, его смерть никого не вернет к жизни. Как ты не понимаешь?» Брат пытливо смотрел в мои глаза. «Кажется, действительно надеялся достучаться. Проблема в том, что я не хотела слушать. Я хотела дать волю своей ненависти, но не знала, как. Поговорим, когда Декс умрет». Брайан упрямо стиснул челюсть, но так ничего и не произнес. Он, как и я, ощутил мощные источники энергии над нашими головами. Мы резко подняли взгляды к небу. Солнце слепило, к нам стремительно приближались две темные точки, увеличиваясь в размерах. Брайан действовал молниеносно, сменил одежду броней, подхватил меня на руки и резко отбежал в сторону. Через пару секунд в место, где мы только стояли, приземлилось два демона. Траву и землю разметало под действием энергетических колебаний. Нам предстали женщина и мужчина в матовой кожаной броне. Черные кожистые крылья сложились за их спинами. В руках они сжимали мечи, и оба довольно улыбались, словно происходящее веселило их. Брайан подтолкнул меня к себе за спину, выхватил пистолеты. «Нам нужна только девушка, страж». Демоница широко улыбнулась. «Такой молодой, красивый. Зачем же умирать так рано?» Порывы ветра подхватили светлые волосы. Она выставила ногу вперед, положив руку на бедро. Выглядела притягательно и в то же время отталкивала. «Прекрати, я же ревную!» Черноволосый демон положил руку на талию девушке, И они рассмеялись. От обоих волнами исходила энергия. Я стояла за спиной брата, положив ладони на его напряженные плечи. И не знала, что предпринять. Возможно, я бы могла справиться с ними в энергетическом плане. но за прошедший месяц мне так и не удалось научиться скоростному перемещению. «Я не отдам сестру», — прорычал Брайан. Мой брат всегда весел и полон позитива, но впервые я видела его настоящим воином, сильным, опасным, и в глубине души восхищалась им. «Жаль!» Демоница рванула к нам и в мгновении секунды оказалась перед Брайаном. Острое лезвие направилось в его горло, но с металлическим звоном ударило о ствол подставленного пистолета. Брайан оттолкнул от себя меч демоницы, навел второй пистолет и выстрелил. Женщина отпрыгнула назад, взмахом оружия рассеивая энергию пули. Брайан намеревался воспользоваться заминкой и увести меня, но со спины его обошел демон, собираясь идти в атаку. Мы оказались окружены, а Брайан не мог полноценно обороняться из-за меня. Демоны спешили, ведь понимали, что скоро в бой вступят стражи. Краткое противостояние прервало появление Криса. Страж излучал не меньше энергии, чем оба демона. Двигался стремительно и смертоносно. Демон взмыл в небо, чтобы избежать пущенных в него пуль, а Крис тем временем ринулся на демоницу, бросив нам короткое «Уходите». Брайан подчинился мгновенно, развернулся, подхватил меня на руки и рванул к зданию Академии. Мир понесся перед глазами, настолько быстро он перемещался. «Нет! Стой, стой!» — закричала я, вцепившись в плечо брата. Брайан послушался, остановился. Тем более возле академии уже собирались студенты, не зная, что предпринять. По факту им запрещалось вступление в бой без приказа, следовало отправиться в убежище в подвале. Но бой Криса и демонов впечатлял. Большинство предпочитало полюбоваться. Мы с ним не раз тренировались, но только сейчас я начинала понимать, почему студенты им так восхищаются. Крис ничем не уступал демонам, двигался так быстро, что терялся из вида. Четко выверял каждый удар, избегал лишних движений, легко держа на расстоянии двоих противников. Но больше я наблюдала за демонами, их передвижением. К моему удивлению, они защищали друг друга, пытались действовать в команде. но крис был неумолим как сама смерть. Демона отбросила на десяток метров ударом рукояти пистолета в висок, тогда страж сосредоточился на последнем противнике. Я поняла прошептала. Нет Натали возразила лилит. опасно плевать. Что ты поняла? спросила задача на брайан. Как они перемещаются? Я бросилась вперед. казалось, сделала лишь шаг, но преодолела огромное расстояние. Перемещение демонов напоминало прыжки. Один толчок за другим, подкрепленное потоком энергии, между которыми до сотен метров расстояние. И я, наконец, освоила эту науку. Крис и демоница изумленно замерли, когда между ними возникла я. Оба не знали, чего следует от меня ожидать. Сотые доли секунды ни один не успел среагировать. А Крис и не пытался отвести удар, не думал, что я нападу. Его бросило в сторону мощным ударом ногой, а я развернулась к демонице. Никогда прежде я не контролировала потоки энергии так четко и досконально, как в эти мгновения. Я выхватила кинжал, и в мгновение секунды оказалась за спиной опешившей демоницы. Лезвие становилось длиннее, узоры на его гладкой поверхности ярко сияли лиловым огнем. И через пару секунд в руках я уже держала короткий меч с изогнутым клинком, излюбленное оружие лилит, который тут же пустила в ход. Демоница развернулась, вскрикнула, когда лезвие безжалостно пронеслось по ее груди. Я не собиралась давать ей время, чтобы опомниться. Ударом в солнечное сплетение ее бросило на землю и несколько раз перевернула. Она замерла, не двигаясь в пяти метрах от собравшихся студентов, число которых росло. Я двинулась к демонице. Громко кашляя и отплевываясь черной кровью, она приподнялась на дрожащих руках. — Мы тебя недооценили, печатница! — прошептала она. — Больше месяца назад троих студентов убили на территории Академии. Скажи мне, кто убийца? — Зачем мне это? Она зло рассмеялась, продолжая кашлять. чтобы заслужить легкую смерть для тебя и твоего возлюбленного. Демоница зло оскалилась, вновь попыталась приподняться. Я к тому времени достала ее, ударила ногой в плечо, опрокидывая на спину. «Отвечай, кто их убил?» «Я их убила!» — в бессильной ярости воскликнула она. Врешь. Кто такой Декс?» Демоница гневно стиснула челюсть. Затуманенный болью взгляд устремился к только пришедшему в себя демону. «Я могу допросить его. Более жестко». «Нет!» Она подорвалась с места, но вновь рухнула, когда лезвие скользящим росчерком ударило ее в грудь. «Я пребывала в яростном нетерпении. Ненависть моей души достигла в этот момент колоссальных размеров, готовая сжечь все на своем пути». Ответы близки, как никогда. Силы мои росли под действием эмоций. Кожа темнела, по ней расходились светящиеся фиолетовые линии. Броня медленно таяла, сменяясь лиловым платьем. Декс, это мы! крикнула демоница. Пораженная ее словами, я замерла. Делаиза и Ксандер! Мы их убили. Но мы выполняли приказ пойми! «Чей приказ?» — прорычала, нависая над демоницей. «Асмодея!» «Где он сейчас?» — прошептала хрипло, пораженная ответами. «Я не знаю!» — Делоиза всхлипнула, вновь взглянув на Ксандра. «Ты обещала!» Легкую смерть?» — хмыкнула. Схватив за волосы под ее громкий крик, я вздернула Долоизу на ноги, развернула и прижала спиной к своей груди. Дэниэлю перерезали горло. Он умирал, истекая кровью. «Но ведь тебе это известно». Я развернула ее лицом к только сумевшему приподняться с земли к Сандру. «Прощай!» — шепнула она. Безжалостное лезвие прошлось по беззащитному горлу демоницы. Вскрик сменился хрипом. Больше не поддерживаемой мной, она повалилась на траву, беспомощно прижимая ладони к сочащейся черной кровью рани. Что я испытывала в этот момент? Точно не облегчение. Опустошение. Омерзение к самой себе. Ненависть поглотила меня, и я уподобилась убийцам. Наверное, это был самый значимый урок моей жизни. Месть ничего не меняет, делает только хуже. Нет! Громкий крик Ксандера разрезал установившуюся тишину. Делаиза! Нет! Он окончательно пришел в себя и поднялся на ноги. Его окружал непроницаемый барьер, потому я не пыталась стрелять, как и окружившие место действия стражи. Мне нужен Асмодей, Ксандр. Демон прожег меня ненавидящим взглядом, непроницаемо черных глаз, и резко взмыл в небо на кожистых крыльях. Мимолетно прикрыв глаза, я призвала больше энергии. Она заклубилась вокруг меня фиолетовой дымкой и обратилась крыльями. Я не успела сделать и взмаха, кто-то резко схватил за одно крыло, натянул его и выстрелил, разрывая его почти у основания. Я вывернулась на рефлексах, ударяя мечом назад. В небе грянул гром, когда лезвие ударило о скрещенные пистолеты Криса. Энергетическая волна прошла вокруг нас. Мы отпрянули друг от друга, приняв боевые стойки. Тучи клубились в небе, стихия отзывалась на сильные энергетические колебания. Крис стоял передо мной, готовый броситься в атаку. Глаза его сияли белым светом, а лицо напоминало восковую маску, бледную, с росчерками крови, протянувшимися от рассечения на скуле. Я знала, что он силен, но даже не предполагала, насколько. «Натали, опусти оружие», — произнес он. «Ты дал ему уйти!» «Это ты дала ему уйти своим вмешательством!» «Крис!» «Нет, ты не умеешь летать!» Сейчас бы и научилась!» В бессильной ярости я резким взмахом опустила меч. В груди заныла почти родная пустота. Меч уменьшился до размеров кинжала и погрузился в ножны. Энергия схлынула. Платье обратилось броней, а следом обычной одеждой после прикосновения к печати. Эмоции таяли, обращались пеплом, сменяясь усталостью и опустошением. Глаза щипали слезы. Только сейчас я увидела, сколько студентов и стражей столпилось у Академии. Потом же перевела взгляд к Дилаизе и мысленно содрогнулась, ведь картинка вторила той давней, когда я увидела Дэниеля мертвым. Демоница лежала на земле, обратив невидящий взгляд к небу туда, куда улетел ее возлюбленный. Появление знакомого источника энергии вырвало из мрачных тум. Отец находился на пути ко мне. А я натворила столько, что даже ему не расхлебать. «Пойду к себе», — взглянула на Криса. «Жди в своей комнате». Он коротко взглянул на плечо, давая понять, что тоже чувствует приближение моего отца. Только сейчас он убрал пистолеты в кобуры. Броню не спешил снимать. Кажется, я ударила сильнее, чем думала. Иначе почему он так поздно вступил в бой? Возможно, давал тебе время на месть? Адреналин постепенно покидал кровь. Меня начинало трясти. Вдруг осознала, что сегодня состоялся мой первый настоящий бой. Мне удалось выйти победительницей, но какой ценой? Я уже давно не та жизнерадостная Натали, но, казалось, именно сегодня я пересекла рубеж. Сознательно убила демона. Не в желании защититься, а в стремлении отомстить, причинить боль. Я добилась своего, но не чувствовала удовлетворения. Наоборот, становилась противно от собственного поступка. Путь до административного здания почти не отпечатался в памяти. Я бездумно вошла в комнату, сбросила пальто и обувь. Прошла к кровати и присела, обхватив плечи руками. На улице светило весеннее солнце, а я мерзла, словно вновь вернулась в день смерти Дэниэля. Отец ворвался в мою комнату без стука. Полный беспокойства взгляд обратился ко мне. Он коротко выдохнул, словно успокоился, когда увидел меня. Уже размеренным шагом достиг кровати, присел и аккуратно обнял за плечи одной рукой. Словно боялся, что оттолкну. Я бы, наверное, так и сделала, если бы не пробирающий все тело холод. Мы стали ближе с отцом, но в глубине души меня это пугало». «Ты не ранена?» — спросил он, перерывая затянувшееся молчание. «Нет. Я использовала энергию на максимуме. Впервые. Демоны, они даже не могли приблизиться». «Ешфорду досталось», — упрекнул отец. Ты напала на него. Прикрыла глаза, испытывая мимолетный укол чувства вины. Я настойчиво попросила уступить мне противника. У него подозрение на сотрясение. Я извиняюсь. Натали, ты должна понять, что могла убить его. Сила, используемой энергии, на которую ты перемещалась, огромна. Это усиление и ударов, тела. Если бы Эшфорд использовал меньше энергии в броню, ты бы просто проломила ему череп». До боли прикусила задрожавшую губу. И сама понимала, какую глупость совершила, но вовсе не подозревала, какие могли быть последствия. «Извинения не помогут?» Глупо улыбнулась, хотя была близка к истерике. «Не знаю», — буркнул он. «Разберись с этим. Он вызвался тебе помогать, стоит это ценить». «Да, я знаю». Снова наступило молчание. В прошлом мы никогда в разговорах не касались темы Криса. Он помогал мне и не скрывал, что действует по просьбе отца. Однако все это происходило негласно, потому ощущала я себя странно и мелькала на грани сознания почти детская обида. Мне хотелось бы, чтобы помогал он по своей воле. Какая глупость! «Ты сегодня мерцала», — отметил отец, — не знал, что ты умеешь. — Я тоже, — криво усмехнулась. До сегодняшнего дня в академии не появлялись подходящие учителя. Рука отца на моих плечах будто обратилась камнем. камень. Он мягко развернул меня к себе лицом, чтобы заглянуть в глаза. — Ты сейчас шутишь? — нарочито медленно выдохнул, чтобы справиться со злостью. Или действительно лишь сегодня научилась? — Давай я лучше промолчу. «Натали — Натали! — рыкнул он, зло сверкнув глазами. — Да, я в курсе, что ты меня так назвал после рождения. Спасибо, что не Елизаветой. Закатила глаза и отодвинулась от отца, прекращая объятия. Делоиза сообщила, что они убили студентов по приказу Асмодея. — Делоиза? — Демоница. Они и есть, Декс. Делаиза и Ксандр». «Значит, это была месть?» «Да», — отвела взгляд, испытав мимолетное чувство стыда, будто совершила что-то низкое и гадкое. «И как?» «Тошно от самой себя». По телу побежала дрожь, и я вскочила с кровати. «А смотри ведь на земле». «Не забивай себе голову». Отец тоже поднялся. Эшфорд не будет выдвигать обвинений. Отделаешься выговором с занесением в личное дело. Завтра на занятие. Хорошо, спасибо. Эшфорда благодари. Он направился на выход, но я нагнала его у дверей. Брюс, демоны напали сегодня, намереваясь забрать меня. Асмодей скорее всего, отзовет нейтралитет. Я должна учиться себя защищать. Мне нужен допуск на пары по ведению боя. «Я поговорю с Уитхэмом», — с тяжелым вздохом пообещал он. На следующий день я вновь пришла на учебу с опухшими глазами. Нервы сдали, я толком не спала из-за кошмаров и много плакала. Мелькало ощущение, будто я вернулась в первый день в академии, потому что студенты шептались и чуть ли не показывали на меня пальцем. Я вернула себе незавидную роль местного уникума, ведь вчера на глазах у кучи зевак напала на преподавателя и убила демона. Заметив после обеда энергию Криса и Скотта, я решила сразу повиниться. Да и трусливо не хотела выяснять отношения, когда мы встретимся в спортзале. Не сомневаюсь, что эта встреча произойдет довольно скоро. «Выглядишь бледный», — отметил Скотт с беспокойством. «Плохо спала», — тускло улыбнувшись, взглянула на Криса. Опухшую гематому с рассечением на его скуле скрывал пиловый пластырь. Спасибо, что не стал выдвигать обвинения. И прости за то, что ударила». «Не заметила, что ты слишком часто извиняешься в последнее время?» Смерив хмурым взглядом, Крис обошел меня по дуге и продолжил путь. «Извинения не приняты», — отметила Лилит. «Не переживай, он остынет», — подбодрил меня Скотт, мягко улыбаясь. «Ты немного проехалась по его репутации». пояснил, хитро прищурив глаза. «Скот!» — возмутился Крис, раскинув руки в возмущении. идем уже!» «Тебе пора приходить в себя, Натали!» Скот сжал моё плечо в знак поддержки и направился к напарнику. Краем муха услышала их шутливые подначки. «Кажется, Крису действительно нужно время, чтобы успокоиться. Как и мне!»